Глава десятая. Вот это мы, конечно, вовремя нагрянули. Ха -ха -ха. Хлопнул пару люшек. Видел глаза того мудака, когда ему про машину сказали. Последние несколько дней прибыток от разбоев и вымогательств упал почти до нуля. И тут такая удача. Мало того, что даже не пришлось рисковать жизнями, так еще и трофей достался без единого выстрела. Ни много ни мало гражданская версия армейского вездехода «Морал». Жаль только, что Вася Рябой все равно его продаст. Так бы можно было на постоянке на нем колесить. «Ага, вложился, привез товар. И в итоге ни бабла, ни товара. Да еще и тачки лишился». «Прикинь, как бывает, если не в том месте оказаться!» Поддержал приятеля, сидящий рядом второй бандит. «Да еще и рожи не выйти!» Добавил шкет и снова шлепнул по оплетке руля. «Потише там граблями маши. Поцарапаешь панель, точно в багажник пересядешь!» Прикрикнул главарь всей этой шайки «В миру Василий Рябчиков!» Он по-царски восседал на комфортном кожаном кресле среднего ряда, раскинув руки и ноги в стороны. Вездеход неспешно подъезжал к перекрестку, и нужно было выбирать, куда ехать дальше. В сторону тракта, чтобы выбраться с этих бесхозных земель, или к имению местного аристократа. Правда, делать там было особенно нечего. Все, что можно было вывести, вынесли, а остальное прибрало болото. О хозяине этих мест мало кто знал, но говорили почти все: натворил он там что-то, графа какого-то убил, причем жестко так отрубил руки, выколол глаза, а потом скормил труп свиньем. А! Перед этим еще вырезал сердце и съел его в сыром виде. Так говорят, по крайней мере. Вася улыбнулся. Про него тоже много всяких небылиц выдумывали. У страха глаза велики. Но все же какая-то тревога забралась таки в сердце при этих мыслях. А на душе совсем не к месту заскребли кошки. Что-то было зловещее в том покосившемся особняке, который стоял вдалеке от обжитых мест. Да и болота эти чертых дери действуют на нервы. Как те нарывы на заднице. Не нравилось ему все это. «Притули обочине. Пасать выйду». Приказал он Шкету и уже почти взялся за ручку. «Парни, тут еще рюкзак какой-то лежит. Смотрели, что там?» Подал голос сидящий на заднем сиденье четвертый пассажир вездехода. Степка полколоды. «Не, глянь, может, там пожрать чего есть. С утра не ворсинки во рту». «Росинки, дебил! Ворсинки у тебя на жопе!» «Да там не ворсинки, а космы уже!» В салоне раздался дружный хохот Насмеявшись вдоволь... Степан положил рюкзак себе на колени, распахнул горловину и сразу же с визгом отбросил его в сторону. «Фу, мля, придурки! Кто туда дохлого кота засунул? Убью, суки!» Через секунду он успокоился, поднял рюкзак и за лапу вытащил из него совсем уж необычного кота в распашонке и брючках. «Вот уродец!» «Смотри, Ребзя! <смех> Бритый кот!» В этот момент глаза странного кота открылись. Селяне разбрелись по своим делам. И околицы остались только мы втроем. Я, староста и Краснов. А, ну еще посреди площади по-прежнему стоял Егор. Похоже, парня накрыло не на шутку. До сих пор очухаться не может. Я молча провожал взглядом удаляющиеся от села две машины с прицепами и вездеход. Нужно немного подождать. Пусть доедут хотя бы до перекрестка, чтобы потом проще было отгонять все это в имение. Тем более делать это придется одному Краснову. Мне и самому не помешает как-нибудь научиться управлять этими современными образчиками самоходного транспорта. В целом, такое приобретение меня устраивало, и более того, оно было справедливым. Победитель всегда берет свою плату. Транспорт мне понадобится, только пока его лучше куда-нибудь припрятать. Мало ли, какие здесь действуют законы, в них я еще даже не разбирался. Если как с кристофонами, то тогда техника может состоять на учете». И просто так взять и экспортировать ее в личное пользование нельзя. В моем мире подобных заморочек не было. Разбил вражеское войско, можешь смело забирать все, что ему принадлежало. Надо прояснить этот момент. И что ж теперь делать-то? В жандармерию обращаться бесполезно, пробовали уже. У них там все схвачено. Раз территория нейтральная, то и законы никакие не действуют. Додумался же кто-то земли так распилить. Убивался староста. Хоть наемников для охраны нанимай. Мы и так два года кого ни попадя кормили, когда вы ушли. Все гвардейцы разбежались, без хозяйской руки. Самим приходилось отбиваться от мелочи. Но эти-то при оружии, да и маги, чтоб их. Слова старосты сколыхнули воспоминания Григория. Имение и вправду стояло на ничейных землях. Последний указ императора, двухлетней давности, предписывал вкладываться в развитие облагаемых налогом земель, и многие князья просто скорректировали свои границы, попросту выкинув проблемные территории, такие как, например, болото или засушливые участки почвы. О судьбе живущих на них людях, естественно, никому не было дела. Именно это и случилось с имением Пугачёвых. Оно просто в одночасье повисло в пустоте. До некоторых пор. И это обстоятельство мне определённо нравится. Вряд ли кто-то будет здесь проводить полноценное расследование. Пропала шайка-приблуд, да и пропала. Кому какое дело? «Все нормально, не переживай. Будет своя и гвардия, и охрана. Все будет. Но не сразу. А то, что у нас сейчас забрали, вернем. Ничего не пропадет». Староста взглянул на меня, как на размечтавшегося ребенка, и тяжело вздохнул. Колонна машин вдруг остановилась. До слуха долетели звуки беспорядочной стрельбы и вопли. «Ой, что это там, ваша светлость?» Юра приложил к колбу руку, чтобы получше рассмотреть, что там такое творится. Вот и вернули. Я качнулся на пятках. «Что вернули?» «Вы же не думаете, Юрий Степанович, что я просто их отпустил. Там мои люди, и только что они вернули все наше имущество, как я и говорил». Вам стоит больше доверять моим словам. Да там вроде никого и не видать, ваша светлость. Староста продолжал вглядываться вдаль. Их не видно, но они есть. Все, и нам пора выдвигаться. К этому времени на перекрестке воцарилась полная тишина. Ни криков, ни пальбы, ни движения. Только одиноко стоящая фигурка маленькой нежити, которая спустя несколько секунд забралась вездеход и юркнула обратно в рюкзак. Но этого, конечно же, никто не видел. И еще я почувствовал, как в меня вливается энергия поверженных врагов. Будто кто-то невидимый взял и открыл кран на полную. Я взглянул на индикатор Изиды. Полностью темный. Вот и добегался. Теперь жди сюрпризов. Убедившись, что машины так и остались стоять на обочине и никуда не сдвинулись, староста изменился в лице. И правду, так это ж трупы теперь убирать придется. Уберем, похороним все, как полагается. «Земли же ничейные!» «Само собой, посвящать старосту в свои тайны я не собирался. Возможно, потом, но прежде нужно убедиться в его надежности и верности. Не всему роду, а именно мне. Вряд ли он обрадуется, что служит некроманту. Ударит моча в голову и побежит жаловаться». «Ничейные». Вот и вопросов ни у кого не возникает. Граф просто защищал свои владения. «А я кто?» «Граф», — немного помолчав, ответил староста, как будто до него только что дошел смысл моих слов. «Ну так это другое дело». «Вот так иногда случается. Граф без своего князя». Пока не забыл. Охотники в селе есть или все только скотники? Так вот, оглай с бородой есть, на медведя ходят. Иногда пробой чистят. Егор еще, но он больше по ловушкам спец. Селки, яма на кабанов. Их от работы пока отстрани. Пусть сегодняшнего дня за окрестностями приглядывают. Раз охотники, то и с арбалетами справятся. Их у нас теперь целых три будет». «Ночью мои ребята сторожить будут». «Сделаем...» э, «Кстати, ловко вы с Егором, ваша светлость. До сих пор с места сойти не может. Хоть так ума прибавится». «Уже прибавилось. Я с ним еще потом пообщаюсь. Дело для него у меня найдется. Кстати, его и пришли вечером за арбалетами, верхом на хряке». Я улыбнулся и уже шепотом добавил... «И давай уже без светлостей, когда наедине беседуем. Просто Григорий». Староста кивнул и посмотрел по сторонам, будто опасался лишних ушей. «Григорий, вы бы так больше не говорили, что он сын мой внебрачный. Если вам не сложно, не сочтите за наглость». «А чего? Так и есть?» «Да». Увел взгляд в сторону староста. «Нагулял по молодости». «Вы, когда слух об этом сказали, мать его чуть не посидела вся. Тайно же, сами понимаете, у нее супруг, у меня жена. Грех, каюсь. Помогаю, как могу. Украдкой. У меня-то законных нету, не можем мы. Ну вот что тут скажешь, как в воду глядел. Может, его тоже к бабке Агафье сводить? А у скотника нашего, Павла Матвеевича, много детей?» Почему-то вдруг захотелось проверить одно очень интересное предположение. «Шестого родили, по осени. А чего случилось?» «Вот пройдоха старый. Себе у знахарки попросил, а для свиней не может. Да нормально все. Поздравь его от меня. Колесо пока на склад уберите. Заберу, как понадобится. Все, нам пора». «Егора, подождите, пусть арбалеты сразу заберет, чтоб не мотаться!» Я проводил старосту взглядом и повернулся к Краснову. Тот все это время топтался неподалеку. «Расскажи-ка мне, Миша, как узнать адрес по номеру Кристофона?» Происшествие с нападением бандитов многое поменяло в моих планах. Два случая за неполных два дня — это слишком даже для меня, и я не удивлюсь, что это только начало. Номер барона Зимина, который я переписал с артефакта связи после первого нападения, относился к Томску. Точнее, установить было нельзя». Краснов пояснил, что каждый одаренный имел привязку к своему княжеству, и эту самую привязку можно было определить только по первым трем цифрам номера его крестофона. «Так что мой недоброжелатель по-прежнему остается жить, а мне предстоит проделать колоссальную работу. Во-первых, нужно срочно организовать какое-то подобие народной дружины». Пусть это будет 5-6 человек, но зато проблема с такими вот мелкими стервятниками отпадет сама собой. Да и небольшая встряска никому не помешает. Будут обходить рубежи хотя бы со стороны дороги. Во-вторых, история с ничейными землями тоже стоит внимания. И не только из-за желания некоторых порезвиться на свободной от законов территории. В будущем, когда род Пугачёвых начнет процветать, а земли приносить пользу, взор князей все равно обратится на своих маленьких соседей. И тут уже придётся туго. Поэтому нужно как-то узаконить свое право в независимый статус. В-третьих... Команда у меня уже какая-никакая есть. И следует собрать некое подобие совета. Только принимать решения в нем буду исключительно я. А остальные разве что советовать и выполнять указания. Дополноценные да полноценные когорты князей, присягнувших темному престолу, еще далеко. Да и не нужен он по понятным причинам. Кроме этого, мне срочно нужны люди». «Всякий сброд нагонять я не собираюсь, а вот на жителей таких же ничейных земель стоит обратить внимание. Работы предстоит много, от строительства до выращивания урожая. Да и вообще, есть смысл сыграть на будущее, простимулировать браки и назначить награду за каждого рожденного ребенка. Странно, конечно, звучит». Деньги за детей, но об этом стоит подумать. И самое главное — поголовье нежити. Его тоже нужно пополнять. У меня есть как минимум два человека, которые теоретически имеют способности к моему дару. Пусть они выполняют обязанности, связанные с некромантией. Тот же Тютюлин, например, как разумный гуль, он может взять на себя обязанность распределять нежить на разные работы, в том числе патрулирование. Даже больше. Я обучу его некоторым манипуляциям с энергией, и он сам сможет обращать в нежить и закрывать потребности без моего участия. А я сконцентрируюсь на более масштабных вещах. «Игнат, с ним все неоднозначно». К ходящим мертвецам он относится спокойно, я бы даже сказал, с исследовательским любопытством. А в случае с хрустиком, так вообще с теплотой. К тому же парень неплохо разбирается в местных технологиях. Его можно привлечь к созданию узкопрофильной нежити, или той же высшей. Я так понимаю, до своей армии мне еще далеко». А вот небольшой отряд из умертвий вполне можно потянуть. Хрустик сработал чисто. Я даже немного почувствовал за него гордость. Умертвил сидящих в вездеходе бандюков и перебрался на соседние машины. Бедняги даже не поняли, откуда к ним пришла смерть. Я передал Егору три трофейных арбалета и коробку болтов и наказал отстрелять каждому из охотников по двадцать выстрелов. Драчун больше не кичился своей силой. Молча выслушал, кивнул и пошел обратно в Ваганьковское. Взяв трофейный транспорт на буксир, мы покатили к особняку. Как съездили, не успел я выйти из вездехода, как меня уже встречал Игнат. Двери в дом были распахнуты, и сквозь них то и дело сновали работники с ведрами. «Отлично! Привезли дрова и продукты. Еще немного стройматериалов. Итак, по мелочи, подряди двоих, пусть в дом заносят. Хотя нет, с нами же волонтеры приехали. Дорогу все найти не могли. Ладно, мы рядом оказались». Игнат по-хозяйски сунул руки в бока. «Придется еще одну комнату под них подготовить. А сколько штук?» «Семь. И пока к общим работам можно привлечь. Потом пятерых я заберу, на охрану поставлю. Как все выгрузите, машины нужно спрятать. Можно в гараж. Оружие в комнату для гостей. Там я допрос проводил. Найдешь». «Сделаю, Гриш». «Как там Коля, кстати? Проснулся?» Мой помощник закатил глаза и кивнул в сторону дома. Еще бы! Час уже сидит, нарадоваться не может. В холле было более-менее чисто. Пятеро наших домработников вынесли весь мусор на улицу и свалили в кучу. Теперь они занимались уборкой других помещений. После такого преображения особняк воспринимался уже не как покосившийся развалина, а как уютное, но потрепанное убежище некроманта. По крайней мере, такие у меня были ощущения, когда я оказался внутри. Тетюлина я нашел сидящим на кровати возле камина. Он поочередно сгибал и разгибал руки, что-то бормоча под нос. Ты сделал правильный выбор. Сегодняшний день мог стать для тебя последним. Я сел рядом. Ты не представляешь, каково это, когда у тебя ничего не болит. Кстати, а то, что у меня совсем нет пульса, это нормально? При желании ты можешь научиться его имитировать, как и другие жизненные процессы. А мое ядро, оно больше не впитывает энергию. Ты гуль, Николай. Теперь тебе нужна иная энергия, некротическая. Я научу тебя, как трансформировать ее из обычной. Потом ты сможешь брать ее из минерала. Сейчас тебе лучше отдыхать. Мне нужно ненадолго уехать, решить несколько очень важных вопросов. Побудешь один, справишься. Никола улыбнулся, и во взгляде его чувствовалась тяга к жизни, как бы нелепо это ни звучало. «Можешь не переживать. В вездеходе есть артефакты связи. Номера у меня записаны. И, кстати...» Николай покосился на проходящего мимо зомби-работника. Тот выглядел как обычный человек, только был немного бледнее и двигался с небольшим подтормаживанием. «Это ведь нежить? Этот парень тоже стал им добровольно?» Он пришел, чтобы убить меня, и, как видишь, у него не получилось. Теперь он будет служить мне, пока я не отправлю его на покой. Серьезным тоном ответил я. Осознание, что нежить в прошлом была обычным человеком, дается нелегко. Иногда для этого требуется много времени. И чтобы ты понимал, если бы он добился своего, ты был бы уже мертв. Получается, ты спас меня дважды? Улыбнулся Николай и снова посмотрел на зомби. Ему как будто тяжело. Для нормального функционирования нежити требуется постоянная подпитка некротической энергии. Сейчас я пока не в состоянии дать ее. Все в порядке, отдыхай. Ночью мы с тобой немного поработаем. Во благо нашей семьи. С удовольствием, Григорий. Оставлять тютюля на одного было не лучшей идеей, но ничего другого мне не оставалось. Игнат нужен был в Болотном, а Михаил — единственный, кто умел управлять вездеходом. К тому же в доме будет хрустик, а снаружи пять новых работников, которых я временно перевел в стражу. Функционально переделывать их не было времени, так что обойдемся временным замещением». Вообще нежить лучше справляется с той работой, на которую ее изначально определили, но иногда приходится идти на такие уловки. Выехали мы в пять с небольшим, а уже через полтора часа въезжали в болотное. Сам по себе городок небольшой, так что найти нужный ресторан не составило труда, и как только мы с Игнатом оказались внутри просторного помещения, нам на голову свалился очень неприятный сюрприз. Надя сидела там же, где мы и договаривались, в дальнем правом углу за четырехместным столиком. В этот раз она была одета в свободное, но теплое платье, кожаные сапоги на длинном каблуке и широкий пояс, удачно подчеркивающий тонкую талию. Мы встретились глазами и даже помахали друг другу, чтобы привлечь внимание, но состояться нашей долгожданной беседе было не суждено. В ресторан в окружении других аристократов вошел барон Вяземский». Он громко смеялся, о чем-то перешучиваясь со своими друзьями, и совершенно случайно врезался в мою спину. «Смотри, где стоишь, юродивый!» Я медленно повернулся, натягивая самую добродушную улыбку, что была в моем арсенале. «О, какая неожиданная встреча! Вас пнуть или вы сами отсюда испаритесь?»